Ты — мой огромный океан. Сегодня день погряз в тумане, Заволокло всё пеленой. Такой седой, как будто старец, Шагает тайною тропой. Смотрю я вдаль, но там пустынно, Ведь там господствует тоска. Она пронзительно и остро Схватила в плен из-под тишка. И вот мороз бежит по коже, И лишь объятия твои согреют в миг их иллюзорность это абстракции мои. Меня одолевает скука, и сердце ноет от тоски. Но есть лекарство от недуга, и это средство это ты. Твои следы, твой смех, походка. Хотя б на миг их созерцать. Я б все часы остановила, чтобы сейчас тебя обнять. И экзистенция в миноре, чертеж немного искажен. Мне без тебя так одиноко, как будто автор подменен. Ты как окно, но не на море, а на огромный океан. Однажды стоит лишь увидеть, и жизнь окутает дурман.